Глава тридцать шестая. Подтасовка. Мэтт с Тобиасом следовали за раздававшимися впереди голосами. дак и его команда собрались в просторной кухне. К ним уже успели присоединиться Артур и Патрик. Говорила Клаудиа. «Кто бы ни оказался здесь вместе с нами, надо что-то делать!» «Реджи!» — крикнул дак «Беги к Серджа и предупреди его!» «Минотавр?» — испуганно произнес младший брат. «Да. Пусть Серджи перекроет путь с этой стороны. Не хочу, чтобы они попали в обсерваторию. Артур пойдет с тобой. Клаудия, ты отправишься вниз, найдешь самый большой ключ и запрешь дверь, ведущую в обсерваторию. Я тем временем заблокирую потайной ход, чтобы они не смогли уйти». Мэтт потянул Тобиаса назад. «Они собираются окружить нас. Они хотят освободить Минотавра!» — скороговоркой прошептал Тобиас. — Пора сматываться, и как можно скорее! — Нет, мы остаемся. Мы только что узнали, что Серджа — один из заговорщиков. Значит, мы на верном пути. Я очень хочу знать, что они прячут наверху в обсерватории. мэт сделал другу знак следовать за ним. В этот миг вдалеке хлопнула дверь. — Реджи и Артур, — догадался мэт Нельзя терять ни секунды, — Он пустился бегом, Тобиас кинулся за ним. Правда, мэт понятия не имел, как добраться до обсерватории по лабиринту коридоров, темных залов и лестниц, но не сомневался, что разберется по дороге. Они неоднократно проходили мимо окон, и мэт каждый раз просил Тобиаса опускать лампу, чтобы их не заметили снаружи. Друзья поочередно обследовали три башни, но до нужной так и не добрались» мэт подозревал, что они уже находятся рядом с обсерваторией, когда пол и стены вокруг неожиданно задрожали от тяжелых медленных шагов. мэт сразу же понял, что это может быть только монстр. «Он идет к нам!» — простонал Тобиас, озираясь вокруг. «К нам!» — наверное, заметил нашу лампу. «Надо бежать!» мэт бросился в большой зал с черно-белой плиткой. Они протиснулись между столами и стульями в приемной и толкнули дверь, за которой обнаружился новый коридор. «Ты вообще знаешь, куда он ведет?» — спросил дрожащим голосом Тобиас. мэт не ответил. Чудовище было близко, и оба чувствовали, как вибрирует пол под ногами Минотавра. мэт размышлял, куда повернуть — направо или налево. Он запутался. Шаги раздавались прямо позади них. Тобиас оглянулся и заставил обернуться друга. Возле входа в большой зал взметнулось облако пыли, и они его увидели — Двухметровой высоты человеческая фигура с головой быка, увенчанной невероятных размеров ногами. Из полумрака на них смотрел настоящий Минотавр. Мэтт бросился бежать, желая только одного — спастись. По пути он распахнул несколько закрытых дверей, машинально свернул на следующем перекрестке и уже начал было думать, что они очутились в западне, когда вдруг в противоположном конце коридора заметил Клаудия — Они увидели друг друга одновременно, и все остановились в нерешительности. Темные волосы девушки были заплетены в две косички. Она мрачно смотрела на Мэтта. Потом перевела взгляд на дверь на полпути между ней и им, и ее рука, сжимающая большой ключ, задрожала. Проследив за ее взглядом, Мэтт понял, что эта дверь как раз ведет в обсерваторию, и именно ее Клаудия собирается запереть. «Кто бы ни обитал в обсерватории, Даг хотел любой ценой сберечь секрет». Мэт и Клаудия, не отрываясь, смотрели друг на друга. Внезапно девочка бросилась к двери. Мэт сделал то же самое: Мускулы его напряглись, руки рассекли воздух на бегу. Так и не решив, то ли он просто был сильнее Клаудия, то ли сказались изменения, происходящие внутри его, но Мэт очень быстро понял, что доберется до двери раньше девочки. Цель была близка. Но Тобиос не мог бежать так быстро, как Мэт. Они не в силах были добраться до двери раньше Клаudiия вдвоем и Мэтт решил не бросать своего друга. Однако в последний момент он очень ловко изменил ход движения и прямо перед тем, как достичь желанного углубления, перехватил Клаудия и с силой прижал к стене. Девушка, потрясенная ударом о стену, моргнула, прежде чем поняла, что только что произошло. Дыхание Мэтта отбросило каштановые пряди, скрывавшие лицо девушки с загорелой кожей. мэт прижал ее запястья к холодной каменной стене. «Что? Вы?» «Там прячете!» — произнес он, задыхаясь. Клаудия попыталась оттолкнуть его, но у нее ничего не получилось. Тоби осдогнал их. «Пойдем!» — сказал он. Мэтт пропустил его слова мимо ушей, сосредоточив все свое внимание на девочке. Она была так близко от него, что он чувствовал запах ее кожи — сладковатый, цветочный. Странная теплота разлилась у него в животе, и он тут же ощутил, как затуманивается рассудок. «Ну, говори же!» — настаивал он. «Почему вы хотите помешать нам попасть в обсерваторию?» Тяжелые шаги Минотавра раздавались все ближе. Казалось, тот размышлял, в каком направлении ему надо двигаться. «Сюда!» — закричала Клаудия. не здесь!» Мэтт растерялся. Он понял, что не может ударить девочку, чтобы заставить ее замолчать. Может быть, ему просто не хватает жестокости и хладнокровия. «Зачем вы это делаете, а?» спросил он, не скрывая кипевшего внутри его гнева. Монстр был совсем близко. «Ну же, бежим!» — умолял Тобиас. Минотавр вошел в коридор, его движения стали медленнее, словно ему было трудно идти. Из ноздрей зверя вырывалось хриплое дыхание, но, несмотря на то, что Минотавр как будто чувствовал себя неуверенно, его длинные острые рога все равно выглядели устрашающе. И тут мэт заметил в облике чудовища одну любопытную деталь — На нем были брюки из плотной ткани, а ноги вместо копыт заканчивались тяжелыми свинцовыми башмаками, ботинками от водолазного костюма. Брюки держались на подтяжках, а из обрезанных рукавов потертой и, очевидно, прослужившей многие годы кожаной куртки высовывались голые руки. Минотавр сопел, но уже не ворчал. Теперь, когда он приблизился к ним, Мэтт обнаружил, что выражение его морды не изменилось. «Это был всего лишь трофей». Выпотрошенная голова животного. Минотавр оказался просто чьей-то выдумкой. Его грудь выпуклая, потому что это ноги маленького Пена, сидевшего на плечах у более взрослого. Разумеется, Реджи и Серджа нас обманывали с самого начала. Дак и его сообщники стараются никого не подпускать к замку, чтобы осуществить свой зловещий план — устроить нападение циников. Но тогда что вы прячете наверху? Шум шагов приближался — Появились дак и Патрик. Даже если бы никакого Минотавра не было, противников все равно слишком много. Мэтт вырвал ключ у Клаудия, утащил за собой Тобиаса и тут же запер дверь. — Так мы сможем некоторое время держаться от них на расстоянии, — выпалил он. — Но как мы отсюда выберемся? Мэтт поднял голову и обнаружил, что они стоят у подножия широкой винтовой лестницы. — Просто, — растерянно произнес он, — поднимемся наверх. На середине подъема Тобиас остановился. Ноги болели. Башня оказалась очень высокой, и сомнений уже не оставалось. Обсерватория расположена там. Запертая дверь задрожала. Ее пытались открыть. Мэт прикинул, что на это им понадобится некоторое время. Дверь выглядела довольно крепкой. Последние ступени дались друзьям тяжело. Даже мэт устал, хотя сначала ему казалось, что он поднимается без проблем. Запыхавшись, чувствуя, как дрожат ноги, ребята, наконец, достигли верха. Там их глазам открылась невероятная картина. Башню венчал огромный, установленный на небольшие колесики, купол, который был немного раскрыт, поэтому виднелось небо. Гигантский, размером с пожарную машину, телескоп был устремлен к звездам. Вдоль стен находились стеллажи с сотнями разноцветных книжных корешков — а посередине комнаты возвышался заваленный тетрадями стол. Подвешенная к одному из колесиков телескопа слабо горела масляная лампа. «Вау!» — вырвалось у Тобиаса. Они подошли ближе и увидели покрытые записями грифельные доски. мэт услышал сзади какой-то звук и обернулся. Те снизу не могли подняться сюда так быстро. Его взгляд блуждал ровно секунду. Потом мэт увидел человеческое лицо. Оно смотрело на них сверху вниз. Дорогу к лестнице преградил взрослый мужчина, ростом под метр девяносто. Обнажив желтоватые зубы, циник попытался улыбнуться.